Сгущающиеся сумерки. Лара. Фургон, груженный известняком, скрипя, минует поворот, и перед нашими глазами появляются таверны и старый пруд для купания лошадей, расположенные у подножия холма. Воды в пруду непривычно мало. Помнится, на прошлой неделе я уже отмечала, насколько он обмелел, из-за засухи, почти превратившись в лужу. Тогда я ехала с Гийомом, и меня пронизывает внезапное желание вновь оказаться рядом с ним, склонить голову ему на плечо. Вместо этого я прижимаюсь к папе, ощущающий ко его теплую надежную спину. Он пообещал, что поговорит с мамой и попытается найти для меня работу здесь, в Марселе. Но сейчас у него так мало времени для этого». Я ощущаю комок в горле, подступающие слезы и изо всех сил пытаюсь скрыть это широко зевая. «Мы почти дома», — произносит папа, кладя руку мне на колено. Несколько секунд спустя я замечаю впереди в сгущающихся сумерках какое-то движение, вздрагиваю и выпрямляюсь. «Осторожно, па!» — до нас доносится хохот мужчин, слоняющихся по дороге. Недавно вечером кто-то сунулся прямо под копыта нашим лошадям. «Тпру!» — кричит отец, и ему удается замедлить движение тяжелой повозки. Сегодня подгулявших мужчин на дороге больше. Двое маячат чуть поодаль у таверны, еще двое нетвёрдой походкой направляются к нам. «Смотрите-ка!» Гогочит один из них. От него исходит кислый, крепкий душок. Он лениво обшаривает взглядом моего отца. «Бонсуа», — вежливо отвечает папа, пытаясь объехать встречных. Но один из гуляк бросается к лошадям и хватает их подусцы. «Не торопитесь», — запинаясь, бормочет он, — «дайте получше вас рассмотреть. И вашу прелестную мадмуазель. Не каждый день такое зрелище представляется». Мне ужасно жаль лошадей. Они пугаются пьяных с их неловкими, непредсказуемыми движениями. Речь у этих незнакомцев, как и у человека, на которого чуть не наехали мы с Гийомом, хоть и правильная, но такая же нетвердая, как их шаги. Пошатывающиеся фигуры у входа в таверну склоняются друг к другу, и до нас доносятся обрывки разговора. «Я потерял все, сообщает первый, с до странности знакомыми интонациями. Все до последнего су». «Когда ты уже наловчишься играть в карты, Эдуар?» — разражается смехом второй. «Ах, ну и что? Славно же перекинулись». Я понимаю, что это он, тот самый человек, что приходил в папину мастерскую, и вижу, что папа тоже узнал голос нашего домовладельца. Тут барон де Кантуа приближается и с кичеливым видом выступает на освещенное фонарем место возле фургона. Он щурится и прижимает руку к груди. — Тибо, это вы, — говорит он, — надеюсь, вас не... Увидев меня, он осекается. Последний из гуляк, схватив укрепленный на стене у входа в таверну факел, присоединяется к приятелям. Он высоко поднимает факел, и пламя, угрожающе взрезает тьму. «Прошу вас, господа, не подносите огонь слишком близко», — подает голос отец, — «не то мои лошади испугаются». У меня внутри всё сжимается, когда я различаю тревогу в папином голосе тоже. «Он просит!» — восклицает первый мужчина, вызывая смех у остальных. «Чёрт! Но ну у него и рожа!» — брыжет слюной второй, придвигаясь ближе. «Словно он грязью питается!» Остальные, за исключением Декантуа, чокаются кружками и гогочут, как над самой смешной шуткой в своей жизни. Человек с факелом, качаясь, подступает к фургону. Теперь он уже в полную силу размахивает факелом, поднося его все ближе и ближе к глазам лошадей. На папином лице ясно читается беспокойство, а животные с каждой секундой пугаются все сильнее. Они прижимают уши к голове и высоко задирают морды. Им некуда деться. Возжи и тяжелая повозка удерживают их на месте. «Господа, пожалуйста», — произносит папа уже настойчивей, — «довольно. Дайте нам проехать». Декнтуа стоит в нескольких шагах позади остальных и наблюдает за происходящим насмешливо кривя губы. Лошади беспокойно ржут и мотают головами. Во мне нарастает паника, пламя хлещет мглу, и мне уже чудится, что тут не один, а десять факелов. Я понимаю, что должна что-то сказать. «Пожалуйста, господа!» — лепечу я, тщетно стараясь унять дрожь в голосе. «Мы будем очень признательны, если вы позволите нам проехать». «Что-то вы больно разогнались», — язвит один из них, и остальные давятся от смеха. Я чувствую, что отец вот-вот выйдет из себя, его трясет от еле сдерживаемого гнева. Но прежде чем он успевает что-то сказать, дело принимает неожиданный оборот. Мужчина с факелом, пьяно пошатываясь, подается вперед и спотыкается. Когда он падает, пламя касается шеи одной из лошадей. Та издает отчаянное ржание и бросается вперед. Вторая тоже пугается до смерти. Один из гуляк едва не оказывается у них под копытами, но успевает отскочить. «Ах, вы ублюдки!» — изрыгает он вслед фургону. «Вы могли меня убить!» «Тру-тру-тру!» — орет отец. Он, что есть силы, натягивает поводья, пытаясь держать фургон и выправить его положение, но тот уже не поддается контролю и устремляется вниз по склону холма, из-за тяжелого груза становясь все более неуправляемым. Вихляя, он приближается к тому месту, где дорога спускается к пруду для купания лошадей. Еще один резкий поворот, и фургон опрокинется». «Лара, прыгай! Направо!» — кричит папа. Повозка и лошади страшно грохочут, а отец еще пытается спасти животных и фургон. Я хочу крикнуть в ответ, чтобы он бросил их и тоже прыгал, но с моих губ не слетает ни звука. «Живо!» Я подчиняюсь, собираю все силы, соскакиваю с облучка и погружаюсь в размытый темный пейзаж. Мне кажется, мое падение длится вечно.